Глава пятая «Эй!» — завопила я и стукнула кулаком по двери. Руки кольнуло заклинание, которое защищало дверь, и явно не от ворующих окорока тварей, а от вполне себе сильных магов. «Господа маги, вы уж не обессудьте!» — отозвался глухой, немного дрожащий голос торговца. «Мы с утра вас выпустим, правда!» «Или косточки соберем, это уж как сложится!» Но мы верим в лучшее, пока тварь никого не съела, и лучше бы это так и оставить. Вы уж изловите там гада, а а дверочку не ломайте, всё равно не получится. Её лучшие маги зачаровывали, и ещё во время войны тут жители города прятались, когда бои шли. Ни одно заклинание выбить не смогло. Вот раньше как на сове сделали, не то, что сейчас. Впрочем, о чём это я? Внутри там хорошо, и окорока есть. Только вы уж аккуратно всё не портите, а так кушайте. И наливочка там вкуснейшая, и грибочки маринованы. Только те, что с глазами, кушайте осторожнее, уж больно они забористые. Я ведь вам уже набещал, вот и угощайтесь. Ты нам плотника обещал, взвыла я со злостью, ударив по запертой двери кулаком. На коем нам твой ужин? И плотник будет. Невозмутимо отозвался сосед. После того, как нечисть изловите, а ужин это так бонусом за причинённые беспокойства. Просто вы сами посудите, начнёте вы нечисть гонять, а оно ну как испугаетесь, решите сбежать, а она за вами. А у меня жена, детки, посетители вечером соберутся опять же. Поэтому вы уж там между собой разберитесь, и потом мы выпустим вас. Не скучайте тут. А если не мы не честь, а ананас, поинтересовалась я. Тогда уж я до города поеду за магом нормальным. Всё равно собирался. Только нормальный маг далеко, да и денег берёт много. А вы рядом подвернулись, поэтому я решил сначала вас попробовать, может и получится. Закончил нахал и ушёл. Он что, серьёзно? спросил меня Лайн. На лице парня застыло удивлённое выражение. Кажется, он не так представлял себе отдых в Валенсии. Представления не имею, ответила я и огляделась. Мы оказались в самых настоящих катакомбах, в которых торговец не соврал, действительно пахло копчёным окароком. Если идти на запах, наверное, мы до него доберёмся. И иных вариантов нет. Ориентироваться тут можно или на ощупь. А стены мокрые и холодные. Или на запах, потому что ни грифона не видно. Фонарь, который сжимал в руке Лайон, высвечивал только красивое, ошарашенное лицо парня. С таким выражением в темноте на аристократа он походил чуточку меньше, что родило в моей душе неясное удовлетворение. Правда, о том, как я сама тут смотрюсь, лучше не думать. «Вот ведь волчий сын!» — выругался Лайон, вручил мне фонарь и подошёл к двери — положил на неё ладони и снова выругался. Не соврал, мерзавец. Проще провести в подземелье ночь, чем её выломать. Пошли тестировать наливку и акарака, пока их не протестировала неведомая тварь. Может быть, она живёт только в голове у владельца погреба. Мы пожрём, поспим и пойдём домой. Правда, сомневаюсь, что среди банок с закрутками Бутылок наливки и вяленого мяса притаилась в кровать или хотя бы диван. «Ага, в голове», — раздражённо буркнула я, понимая, что из-за идиота соседа оказалась заперта вместе с Лайаном в темноте. «Именно поэтому он благородно закрыл нас со своими запасами? Нет уж, я не хочу проводить тут ночь и вечер. Зачем мы вообще так рано потащились? Весь день на смарку». «Можно подумать, я горю желанием», — фыркнул Лайан. Я вообще в Валенсию ехать не хотел. Но раз уж пришлось, рассчитывал сидеть на берегу с бутылкой вина и провожать закаты, возможно, в компании красивой девушки, мечтательно протянул он. Посмотрел в мою сторону и педантично добавил: "Красивой девушки с мя мягким характером и без магии". А что тогда припёрся? ощерилась я, не понимая, почему меня вдруг задел камешек в мой огород от Леона. Он никогда не отличался тактом. А я не отличалась покладистым характером. Так и жили, делая вид, что друг друга не замечаем. Я не выливала на него ушаты воды при встрече, он делал вид, будто не замечает девушку брата. И всё было прекрасно, пока мы не оказались заперты в этом подземелье из-за прихоти соседа. Ну, я устрою ему завтра с утра. В этой ситуации меня радовало одно: у меня масса времени, чтобы придумать план вместе. Припёрся, потому что мама попросила. Недовольно пояснил Лаен. Съезди, сказала сынок с Клинтом. Он такой хороший мальчик, сейчас решается его судьба. Что же у хорошего мальчика всё идёт через жоп. Парень осёкся и махнул рукой. Больше тему визита Лаена и Клинта мы не поднимали. Я не особо ему поверила. Клинт всегда казался мне достаточно независимым, чтобы принимать все решения самостоятельно. Да и тащить красавчика брата завоёвывать девушку, апрометчиво Впрочем, клиент прекрасно знал, как я отношусь к Лайну, так что эта версия имела право на существование. Не поверила я Лайну и в другом, поэтому сама полезла проверять дверь. Парень терпеливо ждал, пока я бормотала себе под нос, проверяя один вариант заклинания за другим, используя доступные и не очень чары. И только когда я едва не подпалило всё вокруг, он устало произнёс: "Смирись, трис. Эту ночь тебе придётся провести со мной". Всю жизнь мечтала. В сердцах выдохнула я и призналась: "Хотя, лучше с тобой, чем с Клинтом". "Я думал, ну, вас всё серьёзно, такая любовь", заметил он, внимательно уставившись на меня. В темноте пытливый взгляд выдержать было проще. "Или ты просто хотела немного погреться в лучах его денег и славы? А все слова про любовь это так, просто слова". Если что, я действительно считаю, что любовь придумали лжецы, которым удобнее сказать люблю, чем признаться в выгоде. Но Клинт считает иначе. А как считаешь ты, Трис? Я задумалась. Вот правда, задумалась, потому что не знала, как я считаю. В начале лета я очень даже верила в любовь. И не просто в любовь, а в любовь с Клинтом. А сейчас слишком многое изменилось. Уверена была лишь в одном. Я тебя умоляю. Какие деньги? Мы примерно из одинаковых социальных слоёв. Нет, мне действительно нравился Клинт. Очень. Он такой правильный, целеустремлённый, красивый. Я мечтательно улыбнулась. До да по нему сходила с ума половина девчонок нашего курса. В второй половине по какой-то нелепой случайности нравился ты. Но ты появлялся редко, поэтому влюблённость в тебя была быстро проходящей, а в Клинта нет. И да, я была в числе тех, кто потерял голову от твоего брата. И почему же сейчас ты так решительно настроена? Твоя любовь так быстро умерла? Вот что он ко мне пристал? И ведь не сбежишь же отсюда никуда. И ругаться не вариант. Нам сидеть вместе ещё кучу времени. Поэтому пришлось отвечать на неудобные вопросы. Он меня предал. Я ему доверяла. Он знал, как я хотела получить эту работу, как готовилась... Не спала ночами, чтобы стать лучшей. Я, Грифон и всех задери, четыре года, тяжело и много училась. Отказывала себе в развлечениях, в поездках, часто во сне. Но оказывается, достаточно быть просто примерным мальчиком-хорошистом, чтобы забрать работу моей мечты. Неужели работа стоит любви? Не знаю. Видимо, для Клинта стоит. Я пожала плечами. Разговор был неприятен. Меня снова душили слезы и обиды. Ведь работа любви предпочла не я. А если я скажу, что Клинт бросил работу, чтобы быть с тобой, тихо заметил Лаен. Он подошёл ко мне ближе на шаг, а я это даже не сразу заметила. "На это что скажешь?" "Что?" Я даже поперхнулась. "Я скажу, что он ещё больше идиот, чем я думала. Он лишил меня должности моей мечты и не стал работать там сам". Знаешь, просто прекрасно, что мы застряли в подземелье с нечистью и окараками. Если бы эту радостную весть сообщил мне сам Клинт, я бы, пожалуй, точно выпустила крысос на его задницу. А так есть шанс, что за ночь я успокоюсь. А сейчас пошли искать нечисти, иначе единственным злобным существом тут буду я. Лайн к счастью не стал продолжать эту очень скользкую тему. Клинт бросил из-за меня работу? Да бред это. Идиотизм и бред. Мой бывший был карьеристом от мозга до костей. Когда он занял моё место, я очень разозлилась и обиделась, но, пожалуй, не удивилась. В какой-то мере я даже его понимала отчасти. Не знаю, как бы я поступила на его месте. Хочется верить, не стало бы лишать любимого человека рабочего места, но если предположить, что он не подошёл, а мне предложили? Нет, об этом я думать не хотела, а то вдруг выяснится, что я сама не намного лучше Клинта, мне бы этого не хотелось. В любом случае, за лето я поняла, что чувства к Клинту ушли, а иногда мне начинало казаться, что их и не было. Была влюблённость, было ощущение принадлежности к чему-то общему. Все эти совместные тусовки, возможность покрасоваться парнем перед подружками, а ему продемонстрировать меня друзьям. Студенческая жизнь, совместные пары, экзамены — Выбор жизненного пути всё это нас объединяло. Но учёба закончилась, и как-то так вышло, что единственное связующее звено, оставшееся между нами это работа, которую он сначала забрал себе, а потом по непонятной прихоти бросил. Кажется, я снова начинала злиться. Думать о том, что Клинт выкинул моё благополучное будущее за ненедабностью, оказалось очень больно. Нет, всё же встречу идиота, вцеплюсь в рожу. Хотя, может быть, Челси уговорит его убраться до моего возвращения. Можно было бы, конечно, рефлексировать и дальше, но Лайану надоело стоять на одном месте, и он отправился по коридору на запах окрока. Я сделала то же самое, даже грамотно ускорилась в самом начале, чтобы создалось впечатление, что это парень идёт за мной, а не я за ним. Коридор был узким и длинным. Светильники на стенах попадались редко и горели в полнакала, словно хозяин экономил на освещении или ему просто нравилось находить запасы по запаху. Тогда неудивительно, что его жена боится сюда спускаться. Никакой твари не надо. Я бы тоже по своей воле в такое место не сунулась. За первой попавшейся нам дверью оказался винный погреб. Лайон воскликнул радостное «О!» и устремился к бочкам и бутылкам, предварительно вручив мне фонарь. Я только глаза закатила и предупредила широкую спину, которая оказалась прямо перед носом. Лайен, не смей напиваться. Нам придётся провести вместе очень много времени, а отрезвить я тебя могу только водой. Поскольку парень на угрозу не отреагировал, пришлось для убедительности добавить. Могу и буду. Не переживай, Трис. Я не напиваюсь разным подозрительным пойлом. Это не в моих правилах. Сейчас просто выберу бутылочку чего-нибудь поприличнее, чтобы потом отметить победу над нечистью. «Я не буду с тобой пить даже бутылочку чего-нибудь поприличнее. Не в моих правилах напиваться в сомнительных компаниях». По-своему переиначила я его правила. Но Лайон не обиделся на мою шпильку. «Ну и зря. Тебе не помешало бы. Иногда напиться в подозрительной компании — это отличное решение многих проблем». «Ага», — фыркнула я, «и приобретение новых». Не хочу терять контроль над собой. Ты влюбилась в моего браца, натрезвую голову. Тебе не страшно о потеря контроля? Всё самое страшное уже случилось. Отозвался нахал, и я с трудом удержалась от того, чтобы пустить ему в спину воздушный пинок. Остановило меня лишь понимание. Если Лайн влетит в бутылке с наливкой и всех их перебьёт, это можно будет списать на происки нечести. Но боюсь, убытки всё равно повесят на нас. Я принципиально не стала заходить в винный погреб и осветить Лайну, облегчая задачу тоже не собиралась. Демонстративно направила фонарь в глубь коридора, откуда могла на нас напасть непонятная и страшная нечисть, стерегущая окорок. Правда, парень справился сам. Видимо, зажигатели ментарные светлячки его в заграничной академии всё же научили. Я хоть и злилась на запершего нас тут соседа и наглого Лайна, но чувствовала некоторую ответственность. В конце концов, я здесь единственный боевой маг, а значит, должна защитить простых смертных, даже если в роли беззащитного смертного этот наглый, избалованный лаен, и изловить угрожающую хозяевам дома нечисть. Пусть они и поступили со мной отвратительно. За их поведение я отомщу потом, когда этим нехорошим людям не будет угрожать реальная опасность». И мне совершенно не нравилось, что контролировать с Лайеном его же безопасность невозможно. Вон, бубнит что-то себе под нос и перебирает бутылки, а спина открыта на падение любого чудовища. Хорошо, что здесь я стою, пока он определяется, какой именно алкоголь изволит сегодня пить. Ценитель нашёлся тоже мне. К счастью, надолго он не застрял, и минут через пятнадцать отвлёкся от инвентаризации чужих запасов. В руках Лайн держал пыльную бутылку с наливкой, которая стояла тут, похоже, ещё со времён Магической войны. "Это хоть пить-то можно?" скептически поинтересовалась я, изучая нечто пузатое, покрытое толстым слоем пыли и паутины, с этикеткой, написанной от руки. "Ты же в любом случае не хотела", ответил Лайн. "И до сих пор не хочу. Просто если ты отравнёшься, что я с тобой буду делать в этих катакомбах? У нас был курс оказания первой лечебной помощи. Но это единственный предмет, по которому у меня стоит 4 балла. И то потому, что если бы мне поставили 3, плакал бы мой золотой диплом. Ценю твою заботу, Трис. Но я же говорю, что у меня нет привычки пить непонятно что. Эта наливка обещает быть вполне приличной. Проверим мою интуицию. Позже, когда убедимся, что распитию не помешает нечисть. Пока я никакой нечисти тут не наблюдаю. Так и я не наблюдаю. как, впрочем, и копчёного окорока, за которым, по словам хозяина, это нечисть и охотица. Меня знаешь, что в этой ситуации напрягает? Я решила поделиться своими сомнениями с Лайаном. Не то чтобы его мнение было весомым и ценным, просто делиться было больше не с кем, а высказать мысль хотелось. Кроме запертой двери? Да, кроме запертой двери, согласилась я. Нечисть охотится за копчёным окороком, а жена хозяина... Да и он сам сюда спускаться боится. Тебе не кажется, что любая нормальная нечисть уже сожрала бы всё, что смогла, и убралась искать вкусняшки дальше? Что она сидит в этом подвале, ни себе, ни людям?» «Ну, — протянул Лайон, — значит, нам попалась ненормальная нечисть, только и всего». «Это-то меня и пугает». За следующей дверью нас встретили полки и ровные ряды стеклянных баночек с разноцветными помидорчиками разных размеров и маленькими пупорчитыми огурцами с кружочками моркови и фигурными листьями, положенными в маринад для аромата. Нашлись и грибочки, в том числе и местный вид, который уныло таращился на нас из-за стекла. Потом шёл ряд чего-то отдалённо похожего на маринованных лягушек с небольшими узорными патисончиками, пауки с помидорами, и ещё какая-то несъедобная на первый взгляд гадость, которая вызвала у Лайена небывалый гастрономический интерес. «Боюсь, две банки под мышками и бутылка вина будут тебе немного мешать убегать от твари», — сказала я, остужая его пыл, хотя внутреннее облизнулось. Правда, не на пауков за стеклом, а на консервированные половинки абрикосов. Но брать не стало по той же причине. «Мы пришли сюда ловить нечисть, а не жрать». Возможно, возьму баночку перед выходом в качестве платы за причинённые неудобства. А мы собираемся убегать от твари? Удивился Лайн, я пожала плечами. Кто вас мажоров знает, как вы ведёте себя в минуту опасности? Думаю, не очень достойно. Но говорить вслух ничего не стало. Мама меня учила, ни в коем случае нельзя унижать мужское достоинство. Мужики, существа с тонкой душевной организацией, и к женским подколкам и сомнениям относятся болезненно. А уж мажоры и подавно. Им же с детства в попу дуют и золотую ложечку вставляют. Лайану так точно. Наконец мы оба, с сожалением, закрыли вторую дверь и направились к третьей, которую выдавал аромат. Именно там хозяева хранили всё самое ценное и вкусное. У меня даже в животе заурчало от плывущего по коридору запаха. Отсветы от фонаря плясали на стенах, а остальной коридор был погружён в темноту. Лайн зажёг дополнительное освещение, которое потушил, когда вышел из винного погреба, и стало чуть светлее. Правда, ненадолго, потому что в пятно света возле двери в кладовку с окрошками вползла жуткого вида тень. Кажется, тварь мы нашли. Или это она нас?